Анна Рейнер и Юлия Герман «В объятиях темного города». Аннотация По городу, в который я вынуждена была переехать, прокатилась череда загадочных убийств. Не успев обустроиться на новом месте, мне пришлось ввязаться в расследование преступления, свидетельницей которого я стала, столкнуться с главой вампирского клана и злым колдовством. Еще постараться не влюбиться в главу тайной канцелярии и выжить. Впрочем, последнее в приоритете, потому что мое имя занесено в список жертв.